Гневная речь старика, если и не убедила Синзабура, то озадачила его. Поразмыслив, он решил таки последовать совету Нинсоми и отправиться в Ситая. Утро еще только разгоралось, а он уже добрался до янаконосасаки и принялся разыскивать жилище Отсую. Он обследовал каждую улицу, изучил каждый дом, внимательно прочитал все имена на табличках у ворот, но ничего похожего на дом, о котором упоминала Ойоны, не нашел. Тогда он стал расспрашивать людей. Может быть, кто-нибудь слышал о двух обитающих здесь одиноких женщинах? Но никто о них не слышал. Когда, наконец, он убедился, что дальнейшие поиски бессмысленны, то решил вернуться к себе домой. И, чтобы сократить путь, пошел напрямую. Через земли храма Синбан Когда он проходил через кладбище, его внимание привлекли два явно новых надгробия. Они располагались рядом. Одно было совсем обычным. Такие стоят на могилах людей простого звания. Но другое – огромным. К тому же его увенчал монумент. А на нем висел искусно изготовленный бумажный фонарь, в виде цветка пиона. Скорее всего, он остался со дня поминовения мертвых. Синзабура вспомнил, что фонарь в форме пиона несла ойона, и этот был точно такой же. Это странное совпадение заставило его содрогнуться. Он снова посмотрел на надгробие, но они ничего сообщить не могли. У буддистов на плитах высекают только кайми, посмертное имя усопшего. Тогда он решил зайти в храм, поспрашивать монахов. Слушка которого он остановил, охотно объяснила ему, что большой монумент установили на могиле дочери Хатамото и Дзима Хадзаймона, а маленький принадлежит ее служанке, которую звали Ойона. Та умерла от горя вскоре после похорон молодой госпожи. Немедленно в памяти Синзабура поле слова служанки. Нам пришлось покинуть наше жилище и уехать. Мы нашли маленький домик в местечке Янакано-Сысаке. Живётся нам теперь непросто. Приходится брать работу на дом. Но теперь они наполнились новым, зловещим смыслом. И ведь на самом деле, очень маленький домик... и в Сосаки. но о какой работе она говорила. Охваченный неподдельным ужасом, молодой самурай поспешил к Юсаю и взмолил того о помощи и совете. Но старик объявил ему, что сам он ничем не сможет ему помочь в таком непростом деле. Все, что он может сделать, так это написать письмо настоятелю храма Рюсеке в Синбанзуй-Ин. Может быть, тот сможет помочь наше. Настоятель был человеком очень ученым и благочестивым. Он обладал способностью проникать в любые скорбные тайны, И разбирать хитросплетения кармы, повлекшие их. Недвижимся, движемся, он, слушая историю Синзабура, и когда тот закончил, сказал: Очень большая опасность угрожает вам. Причиной тому ошибка, что вы совершили в одном из прежних своих воплощений. Ваша кармическая связь с умершей девушкой очень сильна. Я бы мог объяснить вам ее природу, но, боюсь, вы не сможете понять моих объяснений. Сказать могу только одно: Мертвая девушка не испытывает ко вам ненависти. и не желает вам зла. Напротив, она очень любит вас. Скорее всего, чувство ее имеет долгую предысторию, и зародилось оно не в этой жизни, а по крайней мере три или четыре воплощения назад. В каждом из них её облик, разумеется, менялся, но навсегда отыскивал вас, и не в силах была совладать с теми чувствами, что испытывала к вам. А потому очень непросто избежать этих чар, но я собираюсь одолжить вам мемори. Это амулет, который обладает большой силой. изображение Будды Татхагаты. Мы называем его Кай-Он-Ньорай, звучащий подобно голосу моря. Так называют его потому, что проповедь, когда он читал священный закон, была подобна дыханию океана и побеждала все сильные звуки. Его маленькое подобие амулет Сёри-Йоки, сделанное из чистого золота и защищает живых от мертвых. Вы должны иметь его при себе постоянно. Носите его на теле, прямо под одеждой, за поясом. Кроме того, Я отслужу специальную ритуальную службу сагаки. Это необходимо, чтобы угомонить неспокойную душу призрака. И вот ещё священная сутра. Она называется Убадараникё, или сутра «Проливающая дочь сокровищ». Ее необходимо читать каждую ночь, когда вы будете дома. Читать ее нужно без ошибок. Ошибиться нельзя. Дополнительно, вот вам еще свиток Офуда. Офуда. Оберег, талисман. Представляет собой иероглифы или символические изображения. начертанные на узких полосках бумаги или выжженные на дереве, реже выгравированные на металле, располагают их на входе в дом, вешают на стенах на священных табличках в храмах. Вы должны заклеить ими все отверстия, все щели в доме, даже самые малые. Если вы исполните это, священные тексты защитят ваш дом от проникновения туда мертвых. Но главное, чтобы не происходило, необходимо читать сутру. Синзабуров поблагодарил священника и поспешил домой. С собой он унес целый ворох о Офуда со священными текстами, сутру и золотой амулет. Он спешил. Все приготовления необходимо было завершить до наступления темноты. Благодаря помощи и советам старого лекаря, Синзабура с помощью соседа успел до темноты завесить все щели в своем доме священными текстами. Закончив работу, Юсай ушел к себе домой и оставил самурая в одиночестве. Пришла ночь. Она была теплая и ясная. Молодой человек запер на засолы двери, укрепил на поясе священный амулет, Залез под москитную сетку и при свете ночника взялся читать «Убадараникё». Довольно долгое время он нараспел читал слова, не особенно вникая в их смысл. А затем решил немного передохнуть. Но его разум был слишком взбудоражен странными событиями уходящего дня. Минула полночь, но сон не шел. Время тянулось, и вот он услышал, как прозвонил большой колокол в Дензу извещавший о наступлении восьмого часа. «Восьмой час соответствует европейским двум часам ночи». В это время начинается так называемый час быка, промежуток времени между двумя и четырьмя часами. Это время, когда, согласно буддийским представлениям, безраздельно властвуют силы зла, и эта часть суток принадлежит не живым, а мертвым. Едва у своего эха, Синзабура услышал знакомый стук гэта. Он доносился с привычной стороны, но на этот раз шаги приближались медленнее, потому и звук был немного другим. «Каран-корон, каран-корон». Тотчас же мужчину прошиб холодный пот. дрожащими руками... Он раскрыл сутру и снова взялся читать вслух. Шаги приближались и приближались. Вот они достигли живой изгороди. И остановились. Затем произошло нечто странное. Синзабуров вдруг ощутил, что не может оставаться дольше за маскиной сеткой. Нечто значительно более сильное, чем страх, заставило прекратить чтение. И он, не думая о последствиях, подкрался к ставням и заглянул в щелку. Перед домом стояли отцу и Ойона с пионовым фонарем в руках. Обе смотрели на священные тексты. Развешанная над входом. Никогда прежде. Даже тогда, когда была жива, отцу и не казалось столь прекрасной, как сейчас. Синзабура ощутил, как сердце рвётся навстречу возлюбленной. Он почти не мог сопротивляться. Но уже смерти и страх перед неведомым все же сдерживали его. В душе его любовь и опасения вступили в жестокую схватку. Столь мучительно, что казалось, будто он уже пребывает в аду. И тут донёсся голос служанки: «Моя дорогая госпожа, мы не можем войти? Должно быть...» Сердце господина Хагевара переменилось, потому что данное нам вчера обещание нарушено. Все двери заперты, и нам их не открыть. Мы не сможем остаться здесь на ночь. Для вас лучше не думать о нем больше, поскольку его чувства по отношению к вам, без сомнения, переменились. Вполне очевидно, что он не желает вас видеть. Так стоит ли страдать из-за человека с таким недобрым сердцем?» Но девушка в ответ запакала и горестно запричитала. «Разве можно поверить в то, что вы говорите, после всех клятв, что были даны нами?» Часто мне говорили, что сердце мужчины изменчиво, как небо осенью. Но я не верю, что Хагивара-сан столь жесток, чтобы поступить со мной так. Милая Йона, пожалуйста, найди способ, чтобы я могла с ним встретиться. Хотя ты и настаиваешь, но я никогда, никогда не вернусь домой снова». Так она продолжала плакать и причитать, прикрывая лицо, дынными рукавами своего кимоно. И такой прекрасной она представляла синдзабура, такой трогательной. Но страх смерти был все таки сильнее. О Йона слушала свою госпожу. молчала, пока наконец не произнесла. «Моя дорогая хозяйка, но ну что же вы мучаете себя из-за человека, что явил такую жестокость? Ну хорошо, давайте обойдем дом кругом и посмотрим, нет ли входа». Сказал это. Она взяла отцу за руку и повлекла за собой. И они тотчас исчезли, моментально растворились, как гастит огонь в лампе, когда его задуешь. Ночь за ночью, каждый раз с наступлением часа быка, приходили призраки. И каждую ночь Хагевара Слышал рыдания Оцую. Он уже почти поверил, что ему удалось спастись. Но смерть караулило его. И угроза исходила совсем не оттуда, откуда он опасался, а со стороны его сук. Тамодза обещал старому Исаю никому, даже своей жене Омина, ничего не говорить о страшных событиях. Но привидения и его не оставили в покое. Каждую ночь Ойона приходила к нему в жилище, будила его и просила убрать Офуда с маленького оконца, что находится на задней стене дома хозяина. И Томот, за вне себя от ужаса, каждую ночь обещал, что сделает это на закате следующего дня. Но не делал, поскольку боялся навредить своему господину. наконец однажды ночью, когда на дворе бушевала ужасная гроза, Уйона разбудила его, склонившись к нему на подушку, и крикнула «Поберегись так шутить с нами. Если завтра ночью ты не уберёшь эти письмена, то узнаешь, что значит моя ненависть». И в то время, как она говорила это, лицо ее сделалось настолько страшным, что Томот за чуть не умер от ужаса. Амина, жена Томодзе, совершенно ничего не знала о том, что делается. До той самой ночи. Собственно, и ее супруг воспринимал происходящее скорее как ночной кошмар, нежели как реальность. Но именно эта ночь всё изменила. Ламина пробудилась внезапно и услышала голос женщины, которая говорила с ее мужем. Услышала она только последнюю фразу. И даже не разобрала слов. Супруга повернулась к Томодзе, но в свете ночника разглядела только мужа. Никакой женщины рядом не было. Он дрожал. и побелел от страха. Незнакомка исчезла. Двери крепко заперты. Внутрь никто войти не мог. Но ревность воспылав заставила произвести у Мины форменный допрос. И... и ему пришлось таки открыться, рассказал, перед какой ужасной дилеммой он очутился. Под супруги тут же сменилась страхом. Но Амина не зря словала женщиной и практичной. А потом немедленно предложила план. Она придумала, как спасти мужа, принеся в жертву хозяина. Она дала там от заковарный совет. подогреваться с мертвецами. Они пришли на следующую ночь, как обычно, в час БК. Елмина сама теперь услышала перестук приближающихся гетто. Каран-курон, каран-курон. тамот вышел во тьму, чтобы встретить призраков. И даже нашел силы сказать то, что ему подсказала жена. «Я вызвал ваш гнев, и он справедлив. Но у меня и в мыслях не было злить вас. Причина, по которой священные письмена не сняты, заключается в том, что мы с женой Живем лишь милостью нашего хозяина, Хагивары-сан, и не можем навредить ему, потому что в таком случае мы навлечем несчастье и на себя. Но если мы получим, скажем, 100 золотых рё, мы будем вам очень благодарны, потому что помощи нам ожидать не от кого. Следовательно, если у нас окажется сотня рё, я смогу убрать Офуда. Поскольку в таком случае тревожиться о будущем нам будет уже не нужно». После того, как слуга произнес все это, призраки молча переглянулись. Повисла пауза. Затем Ойона сказала. «Я же говорила вам, госпожа, не стоит нам беспокоить этого человека. Мы не хотим ему зла. Нет, разумеется, толку страдать из-за господина Хагевара, потому что сердце его к вам переменилось. Потому снова, моя дорогая, разрешите попросить вас не думать о нем больше». Но от Сую Зарадава отвечала. «Милая Йона, что бы ни случилось, я просто не могу заставить тебя не думать о нем. Ты же сможешь раздобыть, Сторё, чтобы Афуда убрали. Только раз, дорогая Йона, только еще один раз». Дай мне встретиться с господином Хигеварой. Заклинаю тебя. Она спрятала лицо в рукаве и снова громко зарыдала. Ах, как вы можете просить меня о таких вещах, отвечала Уйона. Вы хорошо знаете, что у меня нет денег. Но поскольку вы настаиваете, несмотря на то, что я вам только что сказала, надеюсь, я как-нибудь раздобуду деньги, что вы принести завтра ночью. Затем, повернувшись к вервомному Тамодза, произнесла: Тамодза, должна тебе сказать еще вот что. Твой хозяин. носит теперь на теле Маморе амулет, который называется кай он рай». И пока он у него есть, приблизиться к этому человеку мы не сможем. Поэтому ты должен сделать так, чтобы амулета у него не было. Как ты это сделаешь, нас не касается. Но его быть не должно. Разумеется, Офуда тоже должен отсутствовать. Там Модзо в ответ пробормотал. И это сделаю. Если вы только обещаете дать сто Ну что ж, госпожа, сказала Ойона, «Хотите вы или не хотите, придется подождать до следующей ночи». «О, моя дорогая Ойоне!» – всхлипнула в ответ девушка. «Значит, нам и в эту ночь не увидеть господина Хагевару. И придется опять вернуться ни с чем. Ах, как это жестоко!» Минул еще день. Наступила ночь, а вместе с ней явились и мертвецы. Но на этот раз у дома забора не слышно было горестных причитаний. В час быка слуга получил свою награду и ударил свиток со священными письменами. Более того, он сумел украсть и амулет. Он незаметно вытащил из ковчежца золотую статуэтку Будды и заменил ее дорогой, медной. А золотую закопал в саду, в тайном месте. Таким образом, на этот раз ничто не мешало призракам проникнуть в дом самурая. Прикрыв лица рукавами своих кимоно, они воспалили над землей и, подобно легким струям тумана, скользнули внутрь через суховое оконце. Охраняющий его текст заклинаниями исчез. Что затем произошло в доме, Рамат было неведомо. Солнце уже стояло высоко в небе, когда предатель отважился наконец подойти к жилищу хозяина и постучать в дверь. Впервые за долгие годы он не получил отклика. И тишина испугала его. Он снова постучал, и вновь ответом ему было молчание. Затем, уже в сопровождении Омины он отложился войти в дом, а потом один проник в спальню господина и снова позвал хозяина, и вновь четно. Он распахнул ставни, чтобы стало светлее. но по-прежнему не донеслось ни шороха. Наконец он отложился подойти к ложу самурая и приподнял край москитной сетки. Едва Тамодза заглянул внутрь, как тут же выскочил из дома, крича от страха. забора Гевара был мертв. Он умер отвратительной смертью, и на лице его застыла маска ужаса. Он лежал навзничь, а рядом с ним скелет женщины. Две руки скелета крепко сжимали шею самурая по просьбе неверного Тамодза, который умолял о помощи, Хакуа Даюсай пришел осмотреть тело. Картина, что открылась старому предсказателю, ужаснула и ошеломила его. Но способности наблюдать он не утратил. Он огляделся и, пройдя в заднюю часть дома, обнаружил, что листок со священными письменами на сухом окне отсутствует. Затем он обследовал тело и узнал, что и амулет исчез. А в ковчежце на теле самурая вместо золотой статуэтки Будды лежало медное изображение Фуда, покровителя путников. Старик, естественно, заподозрил там отзав кражи. но все увиденное произвело на него столь сокрушительное впечатление, что он решил не предпринимать пока никаких действий, а сначала посоветоваться с настоятелем храма в Рюсеке. Сообщить тому о случившемся он посчитал совершенно необходимым. Поэтому Юсай еще раз внимательно осмотрел жилище самурая, а затем, насколько позволял почтенный возраст, поспешил в храм Синбензуин. Священник, даже не спрашивая о цели визита, немедленно пригласил Юсая в личные покои. «Вы знаете, что здесь вы всегда желанный гость». сказал он старику. «Пожалуйста, чувствуйте себя свободно. Не хочу огорчать вас, но должен сказать, что Кагевара-Сан мертв! Юсай в изумлении воскликнул. «Да, он мертв. Но как вы узнали об этом?» Священник отвечал. «У господина Кагевары была плохая карма. Он пострадал от этого. Да и его дурной человек. Того, что с ним произошло, избежать было невозможно. Судьба предопределилась. Задолго до нынешнего воплощения самурая». «Думаю, вам не следует сильно переживать по поводу того, что случилось». Старый предсказатель отвечал. «Я слышал, что священник, ведущий правду жизнь, обладает силой провидеть будущее на столетия вперед. но впервые на своем веку вижу такое воочие. Однако в этой истории есть еще кое-что, что не дает мне покоя». Тут священник прервал его и сказал. «Вы имеете в виду Кражума моря? кай он не рай Не думайте об этом. Фигурка зарыта в саду на грядке. Там ее и найдут». а потом вернут мне. Это случится в следующем году, в августе. По этому поводу не беспокойтесь больше. Хотя изумление старого предсказателя становилось все сильнее и сильнее, тем не менее он отважился заметить. «Я изучал инь и ян, ведомо мне искусство предвидения. Ведь я зарабатываю на жизнь, предсказывая людям будущее. Но даже я не способен понять, как вы можете знать такие вещи». Священник отвечал серьезно, даже мрачно. «Не стоит размышлять над тем, Как мне это удается? Сейчас я хочу поговорить с вами совсем о другом. О похоронах господина Хагевара. Самурайский род Хагевара, конечно, имеет собственное семейное кладбище. Но хоронить его там не должно. Его следует похоронить рядом с отцуя госпожу и Дима, Поскольку их кармическая связь очень глубока. Поступить так, поступить правильно. Но и вы, сан многим обязаны умершему. Потому вам следует за свой счет поставить надгробие на могиле Синзабура. Так и случилось. Синзабора похоронили под подоймогиву Оцую на кладбище в ограде храма синбанзай в местечке Янакано-Сасаки.